Привет, Филимон. Угу, здравствуй, Любознайка. Знаешь, Филимон, у меня вот к тебе такой вопрос. Как животные готовятся к зиме? Ну вот, люди, понятно, достают из шкафов шапки, куртки, сапоги. А как животные утепляются? Знаешь, Любознайка, давай лучше этот вопрос зададим дяде Лёше. Ужасно интересно всё то, что неизвестно. Ужасно неизвестно всё то, что интересно. Hvala Здравствуй, Любознайка, здравствуй, Филимон Ну что ж, прежде всего давайте поговорим действительно о том Как животные готовятся к зиме Потому что это вопрос очень-очень важный И это вопрос срочный Ведь у нас сейчас уже действительно октябрь месяц И хотя осень была очень темная, ведь зима-то все равно За горами не останется Она ведь наступит и готовится к зиме Должны все животные Все, сколько их не есть В том числе и одноклеточные инфузории И большие бурые медведи, и птицы самых разных видов и самых разных типов питания. Все должны готовиться к зиме. И обычно, ребят, подготовка к зиме у животных у разных видов по-разному и в разные сроки, но все-таки начинается еще летом. Вдруг начать готовиться к зиме где-то там, скажем, в октябре месяце, и, ребята, это поздно. В том-то все и дело, что басня про стрекозу и муравья – очень поучительная басня. Но, конечно, ни одна стрекоза, которая «Лето красное» все пела, не спохватывается где-то осенью, что «Ох, как же это я так не успела подумать о зиме!» Стрекоза, взрослая, зиму в любом случае не переживет и пережить не должна. Для нее этой проблемы нету, а она готовит к зиме – Ещё летом свои яички и своих личинок, которые она запускает в правильные, подходящие водоёмы. Такие водоёмы, которые не промёрзнут до дна. Такой водоём найти – это и значит подготовить своё будущее потомство к зиме. Ну, а потом к тому, чтобы следующей весной потомство смогло как следует начать жить и развиваться. Лягушки очень, — очень-очень особенная компания. Они готовятся к зиме, отыскивая в водоёмах, где они живут, в реках, в озёрах, в прудах, подходящие места для того, чтобы туда залечь под водой на всю зиму. Представляете, они буквально окаменевают на дне реки, в толстом слое речного ила. И таким образом прекрасно справляются, переживают зиму, а потом, соответственно, когда становится тепло весной, ну, тогда они снова начинают, так сказать, оживать. На самом деле они все время были живые, только жизнь-то в них текла медленно-медленно, чтобы вовремя Залечь в правильный ил в правильном своем водоеме лягушке надо, кроме всего прочего, еще как следует летом наесться, вовремя наесться. И это тоже один из способов подготовки к зиме. Ежики должны к концу октября обязательно набрать вес примерно 800 грамм. То есть им надо очень-очень много есть. Они ведь тоже окоченеют, впадут в настоящую спячку. Но все равно. Жизнь-то в них продолжается, а распродолжается жизнь, значит, запасы. Сало главным образом. И под шкуркой, и на брюшке, внутри там под кожей, под мышцами. сало как раз и расходуется. Если ёжик весит всего какие-нибудь полкило в конце октября, начале ноября, то он до, зимы, до весны не доживёт, он зиму не переживёт. Представляете, как важно вовремя подготовить к зиме запасы сала на брюшке и под шкуркой. Конечно же, запасают на зиму себе толстые мощные пласты сала и медведи, и барсуки, и очень многие другие животные, которые зимой в полуспячке. Ёж-то он в настоящей спячке. Он холодный и твёрдый. С мишкой такого не происходит. Он может проснуться за несколько секунд, выскочить из берлоги, и если вы видите зимой вот такой вот большой, вроде сугроб, скажем, в основании поваленной ели, да, под её корневищем вывораченным, вот такой вот большой сугроб, из него пар идёт медленно, и немножко этого пара, совсем немногие. Медведь, который вот там прижмурился и задремал, он дышит медленнее, чем весной или летом, когда он полон жизни и задора. И вот когда он таким образом там посапывает, не надо в этот цукроп втыкать палки. Он может через полторы секунды оттуда выскочить в очень плохом настроении. Но он подготовился к зиме. Он наелся Кстати, белые медведи папы и белые медведи мамы по-разному готовятся к зиме. Белые медведи папы отправляются в места, где они точно знают, зимой они все-таки найдут полыньи, так сказать, ну, не проруби, разумеется, а проталины во льду, где можно будет успешно охотиться на тюленей А мамы белые медведи наедают Себе 100-120, а то и 150 Килограммов дополнительного веса Потому что у мам белых медведей Зима это время Когда им 8-9 месяцев Практически подряд надо будет провести В берлоге, где у них рождаются медвежата И медвежата, когда они начнут наконец подрастать Где-нибудь в возрасте полутора-двух Двух с половиной месяцев Белые медвежата будут прибавлять Каждый, а их может быть 5-6 Каждый по килограмму веса же в день и все это должна мама им обеспечить через молоко из своего собственного веса конечно мама белая медведица должна набрать лишних 100 150 килограммов прежде чем залечь на зиму ну и конечно у животных в зиме разумеется вырастают совсем другие покровы ну например лошади про у меня в зоопарке очень точно предсказывают наступление серьезных холодов, когда температура будет падать ниже нуля. За несколько часов буквально, самое большое за полутора суток, у них вырастает густейший подшерсток на ногах и по бокам брюха. Смотришь, вроде бы вчера ножки были у них, ну не так, чтобы тоненькие, но все-таки стройненькие, да? А сегодня, через сутки, они как будто надели толстые шерстяные штаны себе на ноги. Вот так они подготовились к зиме. То есть подготовились они, конечно, гораздо Раньше они всю осень ели особенную траву. Они ее специально выбирали и выщипывали. Ну и простой травы тоже ели очень много. С тем, чтобы подготовить вот отращивание, возможность отрастить у себя на ногах и на других частях тела на замечательный такой подшерсток. А очень многие животные, но прежде всего, конечно же, это птицы и в какой-то степени рыбы. Прежде всего, все-таки птицы. На зиму просто улетают в теплые страны. Это ведь тоже подготовка к зиме. И это тоже очень непросто сделать. А это уже другая история. Кабы не возымы в городах и сёлах, никогда б не знали мы этих дней весёлых. Не кружило б возле снежной бабы, не петляло бы не петляло бы а всё время лета, мы бы не знали кутир мы новогодних. Эй, не спеши, морозка нам через ухабы, ляп нанички поне Call it, call it, call it.